Глава двадцать четвертая Тренер подошел к осыпающейся арке, увенчанной бюстом могучего оленя. За аркой стояли фургоны. К ним подъезжали все новые повозки и телеги. Наверняка это был один из тех караванов, о которых ему рассказывала кроведунья, Герда. Он встал в хвост огромной очереди на входе. Его мысли вновь обратились к гадалке как они сидели, скрестив по-турецки ноги под парусиновым пологом палатки. И она срезала у него полоску кожи, попробовала на вкус, а потом прижала ладони к его щеке и сказала закрыть глаза и думать о матери. Вместе они плыли от воспоминания к воспоминанию, пока он не увидел ее, свою мать. Она лежала у ног какой-то гигантской статуи, полузакрыв невидящие глаза». Это уже не было воспоминанием. Он никогда прежде не видал этой статуи. Он позвал ее еще и еще раз, и, наконец, она медленно открыла глаза, будто пробуждаясь от долгого сна. Он был уверен, она слышала его, потому что прежде чем видение потускнело окончательно, она позвала его по имени. «Она в храме леты», — так сказала Герда. Ещё она сказала ему, что он может добраться до леты по приречной дороге, но быстрее всего будет присоединиться к каравану. Решение было несложным. Чем скорее он найдёт мать, тем лучше. Какой-то человек нечаянно толкнул его на ходу. Тренер мельком взглянул на него, потом посмотрел ещё раз. Не в силах поверить собственным глазам. Это был Чед. Чед прямо перед ним с собственной персоной. «Эй!» прорычал тренер, хватая прохожего за руку, но когда тот обернулся, тренер увидел, что это был вовсе не Чет. — О, простите, — сказал тренер, отпуская чужую руку. — Я извиняюсь. — Господи, — подумал он, — да что же со мной не так? Что Чет забыл тут, внизу? И это было далеко не в первый раз, как ему показалось, что видел мальчишку. — Он мог поклясться, что видел его в толпе на улицах Стиги, а потом на одном из этих крестов там, на холме. Он протёр глаза. Он знал, почему ему везде мерещится мальчишка, потому что никогда ничего ему не хотелось сильнее, чем добраться до мелкого хренососа. Вот разве только мать найти? Фингал. Вот как стали его звать старшеклассники после того, как Чет сломал ему нос» посадив фонарь под глазом. И прилиплый ведь, во всяком случае, на какое-то время. На детей ему было плевать. По-любому, все они были говнюки мелкие. Но вот когда Дэвид Дженкинс, толстозадый учитель экономики, обозвал его так во всеуслышание посреди учительской, хлопнув при этом по спине, это было уже чересчур. В учительской было полно народу. В тот день после уроков тренер нанёс Дэвиду визит в кабинете экономики, вошёл и прикрыл за собой дверь. И когда Дэвид поднял глаза от тетради и взглянул тренеру в глаза, он даже не попытался назвать его фингалом. На самом деле, после их короткой, но содержательной беседы никто из учителей больше так тренера не называл. Никогда. «Четыре платяка. Э?» До тренера дошло, что настала его очередь. «С тебя четыре...» «Полотяка», — сказал ему привратник, дюжий мужик с длинной рыжей бородой. Тренер на всякий случай ещё раз похлопал себя по карманам, но у него уже больше ничего не осталось. Ни мелочи, ни свистка. «Я хороший работник, я могу...» «Денег нет?» Тренер потряс головой. Привратник нахмурился, бросил взгляд через плечо. «Бек, у нас остались ещё места для рабочих». «Ясен пень!» «Ситу нужна еще пара кочегаров». «Место есть, но работа паршивая. Тебе придется...» «Я согласен». «Дело твое». Привратник вручил ему желтый ярлык на куске бечевки. «Надень на себя так, чтобы было на виду. Иди за беком он отведет тебя на место». Тренер повесил ярлык на шею и пошел, куда ему было сказано. «Я иду, мам» подумал он, и его мысли завертелись вокруг всего того, что он хотел. Нет, просто не мог ей не сказать. Он надеялся, чуть ли не молился, что она найдет в себе силы простить его после всего того, что он сделал».